Евангелическая уния, союз протестантских земель и княжеств, возник в период обострения религиозных разногласий в Германии в 1608 году. В 1609 году в противоположность этому союзу возникла католическая лига. Вестфальский мир 1648 год закрепил существование в Германии двух враждебных объединений – корпус «Евангеликорум» и «Корпус католикорум». Тупые мозги ворочались туго и опасливо. Самая отдаленная возможность иметь герцогом-католика представлялась несуразной, немыслимой, выводила из равновесия. Католический государь рисовался не иначе, как деспотом, тираном, А тем паче Карл Александр при его связях с Венским двором, этим исконным противником всякой свободы исповеданий, всякой парламентской независимости. Благодатные свободы. И носителем этих свобод были именно они, 11 избранных, которые тут сидели, судили и редили. Для них самих, для них лично католический принц являлся угрозой. Решено было, что Вейсензе вступит в переговоры с братом Цельдмаршала, с кротким, безобидным протестантом принцем Фридрихом Генрихом, но только совсем приватно, без каких-либо обязательств и под строжайшим секретом. В Регенсбурге в соборе во время венчания Карла Александра колокольный звон клубы Ладана «Блистательное общество». Император прислал своего представителя, папский нунций Пассионея явился собственноручным рескриптом святого отца, присутствовали князь-епископ Вюртсбургский и весь цвет императорской армии, в том числе ближайший друг Карла Александра, генерал Франц-Йозеф Ремхинген, питомец иезуитов. Его багровое, одутловатое, огрубелое лицо лоснилось от винных паров под напудренным париком. Франц-Йозеф Ремптинген — австрийский генерал-друг и доверенное лицо Карла Александра и один из главарей военно-католической партии в Жюртенберге. Его характер и судьба описаны фейтвангером совершенно достоверно. Прекрасней пары не сыщешь во всей империи. Принц, высок и точно кедр, в руке сверкает маршальский жезл на груди орден Золотого Руна. Грациозная личика Мария в густы цвета старого благородного мрамора сияет над белой парчой и атласом грудь адвиталенты фамильного ордена Турн и Таксиса. На бухах рукавов матово-золотая императорская звезда, на обнаженной шее крест папского ордена. Мягкой эластичной поступью вступила она в собор, неся свою юную загадочную улыбку под венчальным убором, чудом ювелирного мастерства. Зюрс искоресил всю Европу по частям, собирая его. Держалась она весьма непринужденно, стараясь даже в этом благолепном торжестве отыскать крупицы комизма. Своим уклончивым взором она с томным любопытством оглядывала присутствующих, и пока епископ прославлял ее за то, что она вернула истинно христианской католической церкви великого победителя турок, бесстрашного льва в бою, она думала, что в течение всего пиршества тайный советник Фихтель будет, наверное, мечтать только о своем кофе. А как смешно, что еврей с торжественной миной тоже стоит в соборе. Впрочем, он очень мил и забавен, и совсем не похож на страшилище, какими она раньше представляла себе евреев. По правде говоря, манжета у него даже гораздо больше а-ля мод, чем у ее мужа. А-ля мод модные. Французский. Как смешно. У нее теперь, значит, есть муж. Должно быть, еврей сейчас пожирает своими большими крылатыми глазами Ее прикрытую фатой шею И лицо у него белое-белое А праздничные свечи полыхали Орган гудел, ладан клубился И хор мальчиков возносил в небо свои звонкие чистые голоса На другой день Пока серебряные фанфары взывали на пиршество, новобрачные уже взошли на яхту, подаренную им князем, которая должна была вестись вниз по Дунаю. Ехали они с большой свитой егерей, слуг, гайдуков, камеристок. На носу примастился чернокожий атман, скрестив ноги и стремив вдаль по течению бездонный взгляд временного зверя. На берегу стояли князь, зюрцбургский епископ, тайный советник Фихтель, а немного отступая между ними и челядью и Йозеф Зюс.